«Дорогой мой, сэр, я весьма польщон. Бата счастливлен. Миссис Даулер в украшении зала. Поздравляю вас, поздравляю, поздравляю. Какие перья! Замечательно!» «Кто-нибудь есть здесь?» — подозрительно осведомился Даулер. «Кто-нибудь? Сливки бата, мистер Пиквик. Видите эту леди в газовом тюрбане? «Полную пожилую леди?» — простодушно спросил мистер Пиккер. «Дорогой мой сэр, тш, батя, нет ни полных, ни пожилых. Это вдовствующая леди Снафенов». «Вот как». — сказал мистер Пиквик. — Ну, само, я уверяю вас, — подтвердил мистер Тише, тише. Подойдите ближе, мистер Пиквик. Видите, видите сюда идет великолепно одетый о, молодой человек. — А, вот этот с длинными волосами и удивительно маленьким лбом, — осведомился мистер Пиквик. — Да, в настоящее время самый богатый молодой человек в Балте. Молодой лорд... — Мютенхэт. — Что вы говорите? — откликнулся мистер Пиквик. — Да, да, через секунду вы услышите его голос, мистер Пиквик, Он заговорит со мной. Другой джентльмен в красном жилете с темными усами. — Почтенный мистер Краштон, его закадычный друг. — Как поживаете, милорд? — Очень жарко, Бентон, — сказал его лордство.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 — пега. Настоящий ящик для писем, и все на месте, — сказал почтенный мистер Краштон. — И маленькое сиденье впереди с железной перекладинкой для кучера, — добавила его лордство. — На днях я ездил в Бристоль в ярко-красном фраке, а двое слуг ехали сзади на расстоянии четверти мили. И будь я проклят, если народ не выбегал из коттеджей, останавливал меня и спрашивал, не почтальон ли я. Чудесно! Чудесно! Рассказав анекдот, милорд рассмеялся от души, что, конечно, сделали слушатели. Затем, продев свою руку под руку подобострастного мистера Краштона, лорд Мютенхэт удалился. — о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 и повел его в игорный зал. В тот самый момент, когда они вошли, вдовствующие леди Снаф и Наф, и еще две леди, на вид очень древние и преданные Висту, бродили вокруг ломберного стола. Завидев мистера Пиквика под конвоем Энджела Бентома, они переглянулись и решили, что это как раз то лицо, которого не недоставало им для Роббера.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 — Мой друг мистер Пиквик, миледи, будет очень счастлив, я уверен, весьма счастлив, — сказал цеременемейстер, поняв намек. — Мистер Пиквик, леди Снафенов, полковница Уаксби, мисс Болло. Мистер Пиквик поклонился каждой из этих леди и, убедившись, что ускользнуть нельзя, взял колоду карты и снял.